Глава 24. Чуть в стороне. Соплеменник Тризла по-прежнему одиноко стоял в боковом коридоре. «Как твое имя?» — сходу спросил я. «Теперь, когда у меня есть группа поддержки, я уже не так опасался прямого контакта». «Разве тебе есть до него дело, чужак?» Спокойно парировал Сквизл, пока не проявляя никакой физической агрессии. Чувствую, я на верном пути. На секунду что-то в его лице изменилось, как только он увидел моего спутника. «Тризл?» На этот раз удивленно спросил Крепыш. «Ты поймал чужака? Теперь мы можем заслужить прощение? Мой зеленый приятель отрицательно покачал головой. «Чужак помогает нам обрести свободу!» Наш собеседник неожиданно расхохотался. «Да так неприятно, что у меня мурашки по спине пробежали!» «Ты так и остался мечтателем, Тризл!» Горько воскликнул он. «Ты забыл, чем закончился прошлый бунт! Как твой отец был прикован к позорному столбу и умер от голода! Я жалею о том, что связался с тобой и избежал. «Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе!» Внезапно в памяти сплыли строки. «Откуда это? Не помню. А, впрочем, неважно». «Ты глуп, чужак», — ответил упрямец. «Ты говоришь так красиво, потому что ни разу не был в нашей шкуре. Что ты знаешь о жизни и смерти? И что ты знаешь о том, как лучше всего поступить?» Диалог начинал затягиваться, не приводя ни к чему полезному. «Что же делать?» «Меня зовут Александр. Как твое имя?» Я вновь решил попробовать достучаться до Сквизла. К моему удивлению, на этот раз он ответил «Скизл!» и спустя мгновение добавил «Я сдам тебя патрулю, Александр, и тебя, мой бывший друг, Тризл!» Зеленокожий гигант нахмурил брови, сжал кулаки и двинулся в нашу сторону. «Отойди!» — приказал мне Тризл и выставил вперед меч. «Прекрасно. Как я и рассчитывал, он выступил на моей стороне. Теперь осталось только снять половину жизней с этого сомневающегося субъекта, и если все пройдет как надо, тот тоже присоединится к нам». наносит урон 98. Тризл наносит урон 279. сквизл наносит урон 54. Зеленокожие сошлись в схватке. Дрались они, скажем прямо, скучновато» обмениваясь ударами и периодически ставя блоки. Тризал был в заведомо выигрышном положении, так как у него был подаренный мною меч, а его противник пользовался лишь кулаками. Разумеется, я не мог остаться в стороне. Захотелось побыстрее все закончить, тем более азарт приходит в процессе игры. Нанесен урон 20. Наложен эффект ослепления. Урон, конечно, ни о чем, зато дебаф проходит а драться со слепым гораздо проще, чем со зрячим. Результат, правда, оказался не очень. У «Скизла» очень быстро выработалось сопротивление, и он лишь яростнее начал наносить удары моему союзнику. «Скизл Раб наносит критический урон 160. Скызл Раб наносит урон 99. Я сменил бластер на нож». Раз мой основной атакующий навык не очень полезен, то почему бы не воспользоваться недавно открытой и опробованной на практике способностью моего оружия? Как и в предыдущей схватке, серия ударов по телу противника, практически без урона, просто чтобы активировать игнорирование сопротивления. Десятое попадание вновь оказалось удачным. Удар перерезал сухожилие на руке скизла, тому осталось только взвыть, когда левая рука повисла безвольной плетью. Чуть не оглушил. Нанесена критическая травма. Активирован эффект кровотечения. Из пробитой руки скизла фонтаном била темная кровь. Дрался он теперь одной только правой, что только прибавило бодрости моему товарищу. Нанося врагу удар за ударом, Тризал начал очень быстро уменьшать тому жизненную полоску. «Получен урон 209». Мне показалось, что голова треснула, а глаза вытекли наружу. Настолько силен был удар». Наш противник отвлекся от Тризла и ухитрился хорошенько треснуть мне кулаком. Повезло еще, что он сейчас ослаблен. Почему-то я совсем был не готов к такому повороту событий. Был уверен, что из-за моего маленького урона на меня до конца боя так никто внимания и не обратит. Теперь главное не заплатить за это жизнью. А ведь совсем недавно сам с насмешкой следил за кланами, допускающими ошибки просто по привычке. Скорость движения снижена на 17%. «Координация движений нарушена!» Каким-то чудом я увернулся от следующего удара и на нетвердых ногах отбежал в сторону. Тризл загородил меня своим телом, получив от Скизла удар по лицу на наотмашь. «Скизл раб наносит урон 41!» «Не стоит больше так серьезно рисковать!» — решил я и призвал лечебного дроида. Тот сразу же принялся восстанавливать мне здоровье, а потом переключился на Тризла. «И почему я сразу об этом не подумал?» Теперь можно вообще ни о чем не беспокоиться. — Стойте! — наконец закричал он. — Я признаю поражение, Тризл. Прошу пощады! — Я пощажу тебя, только если ты присоединишься к нам. — тяжело дыша сказал Тризл. — То я взяла. Я согласен, — покорно ответил раб. Или, правильнее, уже бывший раб. Тут же надпись над сдавшимся противником сменилась со «Сквизл раб» на «Скизл». -раб». — Нам нужно пойти в лагерь Аарунов, — произнес Тризл. — Там много наших, которых мы можем спасти. — Должны спасти, — с нажимом произнес я и не удержался. — Как вы стали их рабами? — Мы были ими всегда, — это ответил Скизл. — Вот это да. Крепкие зеленокожие гуманоиды всегда были рабами долговязых белесых тварей. Или тут что-то не так? — Это было очень давно. Поправил его Тризл. «Хорошо, что первым я решил заглянуть все-таки именно к нему. А пришли на наши земли и подчинили себе. Отец рассказывал мне, что скизлы сражались отчаянно, но нас предали». Он замолчал. «Кто предал?» Решил спросить я. «Ученик верховного шамана осквернил алтарь предков», бросил взгляд на товарища Тризл. «Да, историю надо учить хотя бы, чтобы знать, что ты не всегда был рабом». «Совет вождей шаманов понял это слишком поздно, и духи оставили нас. Если бы не это, арунам бы не удалось победить». «А что за метка, о которой ты говорил? Ты сказал еще, что твоя не имеет силы». «Это печать, которая держит нас в страхе перед арунами. слегка помедлив, ответил Тризл. Скизал испуганно посмотрел на него. «На каждого, кто служит аарунам, ставят печать». «Она ослабляет нас, если мы выходим из подчинения!» «Вот оно что! Интересно, ослабляет на сколько? И как? Отнимает жизни или снижает показатели? И не полетит ли моя затея к чертям из-за того, что оставшие рабы зависят от печати своих хозяев?» «Надо идти!» — напомнил Тризл и потряс мечом в воздухе. «Разумеется, идти надо было!» но не мчаться вперед, сломя голову, а для начала опробовать свои силы на каком-нибудь слабеньком отряде ушастых. Я кивнул, и Тризл тут же пошел вперед. Затем я, лечебный дроид, эскизал. Интересно, наверное, выглядит наша компания со стороны. Два воина ближнего боя, один лекарь и я. Пожалуй, на этот раз применю на себя роль дебафера. С таким составом у нас появляются шансы даже против превосходящих сил разведчиков. Пусть их больше, но у нас более грамотный состав. А вот и первый патруль Аарунов. Долговязые ушастые гуманоиды зашипели, услышав наши шаги, и нацелили арбалеты. «Как вы смели сбежать, рабы?» – прошипел самый высокий и крепкий из них. «Теперь вы умрете! В сторону Аарунов полетели светошумовые гранаты. Трехсекундная задержка, и коридор озаряется яркими вспышками а эхо от взрывов многократно отражается от каменных стен. Аарум-разведчик получает урон 0. Аарум-разведчик получает критический урон 0. Аарум-разведчик попадает под эффект дезориентация. Использование дистанционного оружия невозможно. Прекрасно. Теперь они не смогут атаковать нас издалека, а в ближнем бою у нас появляются хорошие шансы на победу. Следом летят осколочные – Урон совсем никакой, но он проходит, и ааруны устремляются в атаку, чтобы наказать обидчиков. Я понял, что допустил один просчет, когда трусоватый Скизл завыл. Гранаты ослепили и оглушили не только аарунов, но и моих союзников. Медкараба наносит 500. урон 500. а, -а, -а! Закричал Скизл. Не так уж это и болезненно, решил я и принялся обстреливать разведчиков из бластера. Пришедший в себя Тризл загородил нашим врагам проход своим телом. и Им ничего больше не оставалось делать, кроме как пытаться пробиться мимо него. Метка рыба наносит урон 500. А -а -а! Опять закричал Скизл. В его голосе было столько боли, что на долю секунды мое сердце сжалось. Третий раз Скизл лишился полтысячи хит-поинтов спустя минуту. Затем еще раз, снова через минуту. Лечебный дроид залечил раны Тризла. Блокировавши целый отряд разведчиков, но все равно полоска здоровья отважного крепыша неуклонно сокращалась. А руны были слишком сильны, несмотря на то, что сражались в ближнем бою. Двое из них, воспользовавшись тем, что эффект от гранат уже закончился, отбежали подальше. Теперь они обстреливали Тризла из арбалетов с приличного расстояния, пользуясь бонусами своего класса разведчиков. Их урон сразу вырос раза в два Но, к счастью, и мы к этому моменту успели добиться небольшого успеха. Арун-разведчик погибает. Отлично. Тризлу удалось справиться с одним врагом. Урон сократился, что позволило дроиду быстрее восстанавливать потраченные жизни Зеленокожего. Спустя 40 минут у костра лежали еще три мертвых тела. В следующий раз, пожалуй, не будем так рисковать, а попробуем выманивать разведчиков поодиночке. Тризла не убили только благодаря лечебному дроиду, а мы со Скизлом оказались в относительной безопасности только лишь из-за того, что коридор был слишком узкий. Что со мной? Сказывается усталость? Получен опыт 1 миллион двести тысяч. Получено 100 кредитов. Поселки Ааронов гораздо больше, обратился ко мне Тризл. Это я и сам понимал. Надеюсь, что до того, как мы туда доберемся.. «Моя маленькая революционная армия значительно вырастет». Как будто прочитав мои мысли, из темноты выбежал еще один зеленокожий с киркой. «Вы убили патруль!» — взребел он. «Нас теперь уничтожат!» «Успокойся, брат Мизел! обратился к нему мой первый союзник. «Пришло время сбросить оковы, и нам нечего больше терять, кроме своих цепей. а Обретем же мы целый мир!» На этих словах Тризла я просто лишился дара речи и стоял теперь с открытым ртом. Откуда? Ну откуда Джи это взяла? Мизл. Загорелась над здравяком с киркой. Зеленая надпись. На этот раз мы смогли внедрить революционные идеи всего лишь с помощью доброго слова, без всяких кулаков. Отлично. Со мной уже трое сквизлов. Вдохновленные первой победой, мы выдвинулись вперед, По пути нам попались еще три патруля аарунов, которые мы благополучно уничтожили. Вскоре отряд восставших насчитывал уже четыре десятка сквизлов, вооруженных кирками, лопатами и молотами. И вот, наконец, длинный коридор вывел нас к огромной пещере, освещенной яркими фонариками, висящими под потолком. В самом центре пещеры располагался тот самый лагерь, о котором говорил Тризл. Он представлял собой нагромождение башенок, полусфер и чего-то по виду отдаленно напоминающего примитивные жилища. встречу нам тут же выскочили несколько отрядов аорунов, и завязалась схватка. Несколько отрядов засели за ближайшими башенками и обстреливали нас из арбалетов. У оставших сквизлов опять активировались рабские метки, нанося им урон каждую минуту и причиняя, как я понял, просто адскую боль. От нее несчастные сквизлы замирали на несколько секунд, тут же становясь уязвимыми для стрел аарунов. Несколько зеленокожих рабов, которым повезло меньше всех, вскоре лежали на каменистом полу пещеры. Ааруны начали было теснить восставших, но тут по ним ударили со спины. Жители поселка поддержали бунтовщиков. На секунду я почувствовал себя лишним. Даже несмотря на то, что лишь благодаря моим дезориентирующим гранатам нам удавалось выбивать врагов из укрытий и заставлять тех бросаться в ближний бой. Но тут же прогнал эти глупые мысли. Каждый силен по-своему. К тому же есть еще призванный мною лечебный дроид, который метался от одного моего союзника к другому, рассчитав оптимальное количество усилий на каждого, и многие сквизлы держались только благодаря ему». Без нас ловкие аоруны, сильные в дистанционном бою, уже давно разбили бы восставших. В самое пекло я, разумеется, не лез. Не хватало еще погибнуть тогда, когда за тебя делают всю грязную работу. Боевые гранаты старался вообще не тратить, так как сильного урона они не наносили, а вот впоследствии еще могли пригодиться. С удивлением обнаружил, что совершенно забыл про дубинку с ядом прякла, которой так ни разу и не воспользовался. Что ж... «Надеюсь, она мне еще выручит в трудный час. Не здесь, так в других локациях, с менее живучими мобами». И все-таки сквизлы были не слишком искусными воинами. Сильными, да, живучими в какой-то степени. Но их неповоротливость и достаточно предсказуемый стиль боя были на руку нашим врагам. А руны рассредоточились мелкими группками и теперь, несмотря на все мои усилия, обстреливали сквизлов издалека». Довольно-таки мобильно реагируя на попытки восставших окружить и рассеять их. Вскоре ушастые бестии перехватили инициативу боя в свои руки, а число сквизлов медленно, но неуклонно сокращалось. Надо было срочно что-то делать. Откуда-то из глубины лагеря донесся громкий шепот, переросший в бубнеж, а затем в крик. «Ирна! Ирна!» В панике завопили сквизлы. «Где-то я подобное уже слышал». Вроде бы похожим именем звали «человекообразного лося» из нашего межпланетного рейда. Но тут Ирной оказалось омерзительное существо, выпалшее из темноты и раздавившее своим раздувшимся телом нескольких сквизлов и не успевших отпрыгнуть аорунов. Ярко-красное, с какими-то желтоватыми вкраплениями туловища, состоящее будто бы из сросшихся друг с другом кровяных пузырей, бесформенная голова с темнеющими провалами вместо глаз – Короткие ноги пеньки и непропорционально длинные многосоставчатые руки. Воздух наполнился едкой вонью, выворачивающей наизнанку и заставляющей слезиться глаза. Ирна. Уровень 100. Жизней 35 тысяч. Эпический. глубинный демон, исчадия самых нижних уровней инферно, существа, подобные ему, редко поднимаются так близко к поверхности, «Очевидно, кто-то очень хотел, чтобы этот демон покинул свой дом». Жизней у демона было хоть и подозрительно мало для сотого уровня, но дело, тем не менее, принимало дурной оборот. «Без паники!» – взревел Тризл. «Держаться! Слышите, всем держаться!»